Некоторую надежду все же вселяли стоны, хотя Мейбл и опасалась, что стонет дядя, которого нигде не было видно. — Будем уповать на милость Всевышнего, не пренебрегая неспосланными нам средствами спасения Дженни, — ответила она, — стереги дверь и ни в коем случае не отворяй ее без спросу. Мисс Мейбл, умоляю, скажите, моего Сэнди не видать там? — Ах, если б как-нибудь дать ему знать, что я в безопасности, в плену ли или на свободе, мой добряк, все бы ему легче было на душе. Сэнди муж Дженни лежал мертвый, и его хорошо было видно из больницы, через которую глядела наша героиня. — Ну что же вы не отвечаете? — нетерпеливо повторила стрепуха, встревоженная молчанием Мейбл. — Часть наших собралась у тела Макнеба, — последовал ответ. В ужасном положении, в каком очутилась Мейбл, ей казалось кощунством прямо солгать. — А Сэнди там? — спросила женщина таким хриплым и сдавленным голосом, что от него мороз по коже подирал. — Очень может быть. — Сколько их тут? — Один, два, три, четыре человека. И все в красных мундирах нашего полка. Сэнди, да побереги ты себя, запречитала стрепуха, беги скорей сюда, что бы там ни случилось, будем вместе делить и горе, и радость. Да плюнь ты на свою дурацкую дисциплину, на воинскую честь. Время ли сейчас об этом думать, Сэнди? Сэнди. Мейбл услышала грохот отодвигаемого засова, и дверь заскрипела в петлях. Ожидание неотвратимого, чтобы не сказать ужасного, приковало Мейбл к больнице, И вскоре она увидела Дженни, бежавшую между кустами туда, где лежала груда мертвецов. Стрепухе потребовалось всего несколько секунд, чтобы достичь роковой поляны. Удар обрушился на нее так неожиданно и внезапно, что в панике она не осознала всей сокрушительной его силы. Ей пришла в голову дикая, полубезумная мысль о какой-то мистификации. Она вообразила, что солдаты решили подшутить над ее страхами. Дженни схватила мужа за руку, рука была еще теплой, и ей показалось, что он вот-вот засмеется. — Че это ты вздумал играть со смертью, Сэнди? — кричала она, дергая его за руку. — Спрячьтесь в Блокгаусс! Спрячьтесь, как порядочные солдаты, не то проклятые индейцы всех вас перебьют. Пошли, пошли! Каждая минута, дорога. Отчаянным усилием Дженни сдвинула тело мужа, голова солдата откинулась, и крохотная ранка от пули в виске, избегающая по щеке струйка крови, открыли ей, что означало молчание Сэнди. Лишь только страшная правда в полной мере дошла до ее сознания, она заломила руки. Вскрикнула так, что эхо прокатилось по всем окрестным островам и упало без чувств на труп. Но как непронзителен и страшен был ее душераздирающий крик. Он мог показаться мелодичной музыкой по сравнению с раздавшимся вслед за тем воплем. Это боевой клич иракезов прогремел над островом, и человек двадцать дикарей наводящих ужас своей раскраской и причудливыми индейскими уборами, выскочили из засады, спеша владеть вожделенными скальпами. Разящая стрела бежал впереди, и именно его тамагавк размозжил голову бесчувственной Дженни. И двух минут не прошло, как несчастная выскочила из благауза а ее окровавленные волосы уже висели за поясом у индейцев в качестве трофея. Его соплеменники от него не отставали, и и солдаты не походили более на мирно спящих людей. Это были плавающие в крови зверски обезображенные трупы. Трагическое происшествие заняло несравненно меньше времени, чем потребовалось для нашего рассказа. И всему этому Мейбл была свидетельницей. Девушка застыла, словно пригвожденная к месту злыми чарами, не в силах оторваться от ужасной картины, забыв о себе и о грозящей ей опасности. Но лишь только поляна, где лежали убитые, огласилась ликующими криками, празднующих свою победу дикарей, она вспомнила, что Дженни оставила дверь не запертой. Сердце Мейбл сильно забилось, Дверь была единственной ее защитой от неминуемой гибели, и она бросилась к лестнице, думая спуститься вниз и надежно ее запереть. Но не успела она ступить на второй этаж, как дверь заскрипела в петлях, и Мейбл решила, что все кончено. Опустившись на колени, перепуганная, но мужественная девушка, Готовясь к смерти, пыталась обратиться мыслью ко Всевышнему. Но воля к жизни была сильнее молитвы. И хотя губы ее шевелились, она напряженно прислушивалась к каждому шороху внизу. Когда до нее донесся ляск задвигаемого засова, ни одного, как она раньше требовала от Женни, чтобы впустить дядю, если он появится, а всех трех, она вскочила на ноги, Духовные помыслы отступили перед вновь пробудившейся надеждой, и девушка вся обратилась вслух. В минуту опасности мозг лихорадочно работает. Сперва Мейбл подумала, что это дядя. Она уже хотела спуститься вниз и броситься ему в объятия, но ее остановила мысль. А вдруг это заперся от своих собратьев какой-нибудь индеец, с тем, чтобы ему одному было вольготнее грабить. Глубокая тишина внизу совсем не соответствовала неугомонному характеру шумливого, порывистого кэпа. Это скорее походило на хитрость врага. Если вошел кто-нибудь из своих, то не иначе, как дядя или квартирмейстер. Ибо, как теперь с ужасом поняла наша героиня, Из всей группы на острове остались в живых лишь они двое, да еще она, если только кэп и мюр не погибли. Эти соображения удержали Мейбл, и минуты две в Благоузе царила настороженная тишина. Девушка стояла у подножия лестницы, ведущей наверх, а люк в нижнее помещение находился у противоположной стены. Глаза Мейбл были устремлены туда. Каждый миг она ждала, что из отверстия покажется свирепое лицо индейца. Опасения скоро обратились в твердую уверенность, и она стала озираться, ища место, где бы спрятаться. Отдалить катастрофу хотя бы на несколько мгновений уже представлялось ей великим благом. В комнате было несколько бочек. Мейбл забилась за ними и в просвете между двумя бочками продолжала наблюдать за люком. Она снова попыталась молиться, но для подобного утешения минута была слишком грозной. К тому же ей послышался легкий шорох, будто кто-то, крадучись, взбирался по лестнице и от излишнего старания не шуметь сам себя выдавал. Затем совершенно явственно раздался скрип. Это могла быть только лестница. Мейбл помнила, что одна перекладина точно так же заскрипела у нее под ногой, когда она поднималась наверх. Бывают минуты, в которые перечувствуешь больше, чем за многие годы. Бытие, смерть, вечность, нестерпимые физические страдания — все это во весь рост встает над однообразием повседневности. Мейбл в этом мгновении можно было принять за прекрасное мраморное изваяние, безмолвное и недвижное. Но она только казалась такой. Никогда за всю ее недолгую жизнь слух Мейбл не был таким чутким, зрение зорким, а чувства обостренными. Ничего еще не было видно, но глаза девушки, которым владевший ею страх придал невероятную остроту, уже различали кого-то кто находился в нескольких дюймах от люка. Затем показались черные волосы индейца, который так медленно поднимался из люка, что движение его головы можно было сравнить с ходом минутной стрелки. Потом темный лоб, широкие скулы, и, наконец, на уровне пола появилось смуглое лицо. Когда человеческая физиономия наполовину скрыта, Она редко кажется привлекательной, и по мере того, как голова индейца дюйм за дюймом высовывалась из люка, Мейбл, завороженный черными блуждающими глазами и их свирепым взглядом, мерещились невесть какие ужасы. Но лишь только над полом показалась вся голова, Мейбл, всмотревшись получше, поняла, что перед ней нежная, взволнованная, и даже по-своему красивое личико июньской расы